А мы сработали весь луг. Ах, как хорошо, удивительно. А ты как поживал? говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. Батюшки, на что ты похож? сказал Сергей Иванч, в первую минуту недовольно оглядываясь на брат. Да дверь-то, дверь-то затворяй, вскрикнул он. Непременно впустил десяток целый. Сергей Иванч терпеть не мог мух. И в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери. "Тей бог ни одной. А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение". "Ты как провёл день?" "Я хорошо". "Но неужели ты целый день косил?" "Ты, я думаю, голоден как волк. Кузьма тебе всё приготовил".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 то обед показался ему чрезвычайно вкусным. Сергей Иванович улыбаясь глядел на него. Ах, да, тебе письмо, сказал он. Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Досмотри да и дверь затворяй. Письмо было от Облонского. Левин вслух прочёл его. Облонский писал из Петербурга. Я получил письмо от Долли. Она в Ергушеве И у ней что-то всё не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом. Ты всё знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Тёща со всеми ещё за границей. Вот отлично, непременно съезди к ним, сказал Левин, а то поедем вместе. Она такая славная, не правда ли? А они недалеко тут. Вёрст 30. Пожалуй, 40 будет, но отличная дорога, отлично съездим. Очень рад, всё улыбаюсь, сказал Сергей Иванович. Вид Миншова брата непосредственно располагал его к весёлости. Ну, аппетит у тебя, сказал он, глядя на его склонённое над тарелкой бура, красно загорелой лицо и шею. Отлично. Ты не поверишь, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином лечение работой. Ну, тебе-то это не нужно, кажется. Да, но разным нервным больным. Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покой, посмотреть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я не пошёл дальше лес. Я посидел и лесом прошёл на Слободу, встретил твою кормилицу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 «Может быть. Но ведь это такое удовольствие, какого я в жизни свою не испытал. И дурного ведь ничего нет». «Не правда ли?» — отвечал Левин. «Ну что ж делать, если им не нравится? А впрочем, я думаю, что ничего, а?» «Вообще», — продолжал Сергей Иванович, «ты, как я вижу, доволен своим делом, очень доволен. Мы скосили весь луг».